21 ноября 38 -го. Прошу вас не упрекать себя за ощущение радости даже в трудные минуты, ибо это благородное чувство очищает и всю окружающую атмосферу и действует как лучшее целебное средство на тех, кто может воспринять эти чистые вибрации. Истинно нет ничего целебнее и мощнее этого чувства. Радость есть кратчайший путь к высшему знанию и к великим братьям. Много мужества — И не за одну жизнь нужно собрать, чтобы сохранить эту радость и в часы жизненных испытаний, потому трижды благословенны те, кто накопил в себе это мужество. Недаром радость духовная называется особой мудростью. Великий учитель прежде всего ценит достижение гармонии среди обихода жизни. Большая часть жизни протекает среди обихода, И нужно наблюдать человека, как он проходит испытания обихода. Может ли сохранить гармонию дома? Может ли устоять против мелких раздражений? Может ли избежать скуки? Много тайных условий хранит обиход. Но нужно и в них найти ту радость, которая вознесет в надземное бытие. Пусть люди помнят, что они слагают свое достоинство среди обихода. Такое достижение будет прочным. Мы радуемся гармонии, но каждый день есть уже камень такого здания. Полюбите труд, он есть знамена времени.